Телевидение – страшная штука, я вам скажу. Вот ты вроде бы понимаешь, что там за кадром работают гримеры, осветители, сценаристы, режиссеры, монтажеры, в конце концов, которые могут просто вырезать лишнее. В молодости Всеволода Алексеевича они, кстати, чаще всего вырезали не лишнее. Иногда артиста наказывали за недостойное с точки зрения телевизионных или партийных начальников поведение и убирались из предстоящего эфира запись его выступления. А бывало и вовсе уничтожали все его записи. Но это надо было серьезно провиниться, ну, например, в грубой форме отказаться петь провождя народов. Я подчеркиваю, в грубой. Всеволоду Алексеевичу тоже иногда подсовывали программный репертуар, иногда он его даже исполнял. Но откровенных шедевров в стиле «Мы говорим партия», «Подразумеваем Ленин» он все же умудрился после себя не оставить. Ну, по крайней мере, я таких записей не нашла. Что вы улыбаетесь? Ну да, даже если бы нашла, вы бы об этом не узнали». Всеволод Алексеевич, сам не подозревая, преподал нам несколько очень ценных уроков. Мы невольно перенимали его манеру поведения в тех или иных вопросах. Очень помогает, знаете ли, особенно если у тебя тоже публичная профессия. Так вот, Туманов великолепно умел лакировать действительность. Просто виртуозно. Посмотришь с ним интервью, ну просто Дедушка Мороз, правда без бороды. Добрый, улыбчивый, идеальный семьянин, верный патриот своего отечества, отец-покровитель начинающего певческого поколения. А перешагнешь телевизионный барьер, окажешься по ту сторону экрана и... Да, и будешь, как Сашка, рыдать в подушку. Ну, это по молодости, конечно, потом привыкаешь. Так вот, когда Союз развалился и на советских певцов спустили всех собак за их Ленин, партия Комсомол, заодно вытурив из эфира, вдруг выяснилось, что именно Туманов не спел ни одной компрометирующей песни. И вообще он при советах был чуть ли не угнетенным, затравленным подпольщиком, которого обижали все телевизионные начальники, кому не лень. Один заставлял коротко волосы стричь, другой не позволял танцевать в кадре. Я замечу, пластика у нашего дорогого Всеволода Алексеевича как у слона в посудной лавке, так что телевизионные начальники, полагаю, о его благе заботились. Но образ он себе создал правильный и остался на эстраде как символ ностальгии по старым добрым временам, тогда как многие его коллеги благополучно канули в лету. Но вернемся к волшебству голубого экрана. Оно сыграло с каждой из нас злую шутку, потому что долгое время мы видели одного туманова, улыбающегося, жизнерадостного, несущего только хорошее настроение, говорящего какие-то правильные, очень нужные тебе в детстве слова, совершающего на экране очень хорошие поступки, вроде благотворительных концертов или покровительства молодым талантам». Ты веришь в телевизионного героя, заодно придумывая себе еще что-то поверх того, что видишь. А потом встречаешь живого человека, не выспавшегося, в отвратительном настроении, потому что у него не продались билеты на гастрольный концерт или банально болит голова. После вчерашней пьянки, такой же банальный. И контраст такой очевидный, что тебя начинает корежить от ощущения жесточайшего обмана. Но ты ведь сам был обманываться рад. У всех людей свои недостатки. С какими-то можно мириться, с какими-то нельзя. Но реальность не дает нам слишком очаровываться. А в случае с господами-кумирами реальность наступает поздно. Пока мы выросли, пока мы добрались до Москвы, пока мы кем-то в той Москве стали, ну или не стали, но до своего золотого идола дотянуться смогли. И когда с него посыпалось позолото, было поздно. За спиной 10 лет сказки – которое прошло твое детство а заодно и юность и теперь ты должен признаться себе что это все время ты жил в придуманном мире верил в несуществующего героя сложно гораздо проще убедить себя что позолото на месте впрочем каждый из нас выбрала свой путь два дня сашка словно ходила в трансе Автоматически записывала лекции, отвечала на вопросы одногруппников, вечно теряющих нужную аудиторию, жевала пирожки в столовой, даже умудрилась каким-то образом написать контрольную, которую их огорошили на первом же после каникул занятий по физике. Но мысли ее крутились исключительно вокруг Всеволода Алексеевича и прошедших съемок. Известная фраза «в голове не укладывается» перестала быть просто фигурой речи и обрела вполне конкретный смысл. Все увиденное и услышанное и правда не укладывалось. В голове, в сердце, неважно, нигде не укладывалось. Ее Туманов, тот Всеволод Алексеевич, к которому она привыкла с детства, не отмахивался от жены, не грубил окружающим, да просто не выливал на всех вокруг негатив. Сашка очень хотела отвлечься, старалась занять себя учебой, но ничего не получалось. Ей казалось, что Туманов ее обманул. Ее лично. Глупость, конечно. Он просто жил, а о существовании Сашки даже не подозревал. И просто пришел на съемку не в настроении. Да, точно, не в настроении. А может быть, он плохо себя чувствовал? Все мы, когда нам не здоровится, но нет возможности отлежаться дома в кровати, начинаем срываться на окружающих. Ну ладно, не все, но многие. Это же естественно. Вот взять хотя бы Федора Степановича, их преподавателя по истории медицины. Тот страдал гипертонией, и по его внешнему виду можно было сразу понять, как пройдет коллоквиум. Если давление у Федора Ивановича в порядке, если он не трет виски, не, не порывается ежеминутно открыть окно, несмотря на 30-градусный мороз, значит, можно рассчитывать на хорошие отметки. но если он чувствует себя плохо, будет придираться к каждому слову и в итоге к концу занятия нарисует с десяток лебедей. За спасительную мысль Сашка уцепилась, как за соломинку. Все сошлось, Всеволод Алексеевич просто приболел. Все же не мальчик уже, может, тоже давление. Или колено разнылось на перемену погоды, бывает такое со старыми травмами. Да может, банальная простуда. Напился таблеток и пришел на съемку, отменить тоже нельзя. Конечно, его все вокруг раздражали, конечно, ему не хотелось улыбаться и веселить народ и даже с женой разговаривать. Ну а то, что он периодически начинал нести бред, как раз легко списывалось на высокую температуру. Едва Сашка нашла объяснение, жизнь снова обрела краски. И Туманов снова пел в ее плеере во время утомительных поездок на метро. И по воскресеньям она снова сбегала в интернет удостовериться, что он в порядке, прочитать очередное бодрое интервью и узнать последние новости. Окончательно все встало на свои места, когда по телевизору показали ту самую передачу, на съемках которой Сашка присутствовала. Сашка ждала ее с опасением, она даже не была уверена, что хочет ее смотреть. И забыла бы про нее, как раз конец цикла подошел, и она опять закопалась в книжке. Но потом позвонила Аделька. Верная Аделька, у которой каждое появление Туманова на телеэкране прочно ассоциировалось со школьной подругой. Она, кстати, тоже училась в Москве, но не в институте, а в каком-то модельном агентстве. Решила стать моделью, ну а почему нет, с ее почти двухметровым ростом, эффектной внешностью и постоянным поиском приключений на пятую точку. Отличная профессия». Вожделенный шоу-бизнес, опять же. Слово-моделька позвонила и, уточнив, не нашла ли себе Сашка более подходящее увлечение, сообщила про увиденный по телевизору анонс. И Сашке пришлось включать телевизор и видеомагнитофон, перетащенный в общежитии из дома и чудом впихнутый на крошечную тумбочку. Она смотрела на вполне жизнерадостного, отлично выглядящего, абсолютно привычного и родного Всеволода Алексеевича. И недоумевала, что же так расстроило ее на съемках. Все как всегда. История из детства, воспоминания о первых шагах на сцене, актерские байки. Правда, передача со всеми рекламами заняла минут сорок. Рассказы Туманова сильно подсократили. В эфир не вошли его откровения про отоваренные карточки, растопку печи, да и многие моменты взрослой части биографии пропустили. Но в целом это был все тот же Всеволод Алексеевич. И Сашка окончательно уверилась, что виноват ее дурацкий характер. Мама всегда ей пеняла, что она пессимистка, и стакан у нее наполовину пустой. Наверное, мама права. А карточки и дрова для печки можно считать художественным преувеличением творческого человека. Бывает. А студенческая жизнь уже несла Сашку дальше, не давая скучать и грустить. Закончился первый курс, началась долгожданная практика, всем не терпелось уже хоть кого-нибудь лечить. Хотя самым практическим предметом из данных была гистология, и вряд ли эти, безусловно, ценнейшие знания помогли справиться хотя бы с простудой. На практику их отправили в ветеранский госпиталь. И Сашка ликовала. Ее очень смущал тот факт, что врачу приходится лечить не только мужчин, но и женщин. Почему-то больные женщины вызывали у нее отторжение. Она даже не могла представить, как раздевает женщину, чтобы, например, послушать легкие. Что-то было в этом неправильное, ненормальное. Вот мужчину, пожалуйста, и раздеть, и обследовать, и вылечить она в своем воображении могла. С такими особенностями ей следовало бы идти в урологи. Но девушка-уролог это еще смешнее, чем девушка-травматолог. Сашка боролась с глупыми мыслями, недостойными ее белого халата, пусть и студенческого, гнала их подальше, но была несказанно рада, когда узнала про ветеранский госпиталь. Уж там-то наверняка одни мужчины. Это оказалось не совсем так, потому как в госпитале лечились и жены, и вдовы военнослужащих, а в пульмонологии лежала какая-то легендарная бабушка из отряда ночных ведьм, совсем уже спятившая, но вызывавшая всеобщее уважение количеством наград на висящем здесь же, на спинке стула пиджаке. В госпиталь бабуля прибыла при полном параде. Но все это не имело никакого значения, потому что в первый же день выяснилось. Студентам-первокурсникам никто не доверит даже разносить таблетки. Их посадили в пустующем кабинете, вручили истории болезни и велели подклеивать назначения. А заодно и изучать для практики. Сашка честно пыталась разобрать невероятный почерк, заполнявший серые казенные листы. Еще сложнее оказалось понять, что и почему назначено тому или иному больному. Знаний не хватало, а спрашивать у, и без того замотанных врачей было совестно. После обеда студентов вообще отослали домой, чтобы под ногами не путались. На второй день Сашка решила проявить инициативу. Подошла к отвечавшему за практикантов доктору и попросила какое-нибудь задание. Она слышала от старшекурсников, что если хочешь закрепиться в больнице, нужно показать себя во время практики. Делать то, что остальным лень, напрашиваться на работу. Доктор посмотрела на Сашку поверх очков с таким умилением, что в какой-то момент ей показалось, он достанет из кармана конфетку и вручит хорошей девочке. Но вместо конфетки ей вручили ведро и швабру. «Тетя Маша третий день в запое», — доверительно сообщил врач. «Полы на всем этаже не мытые. Так что давай помогай. И хлорочки, не жалей, не жалей». И Сашка драила коридоры под шутки одногруппников, мирно гонявших в это время чиз с шоколадками, которые им скормила давно присытившаяся немудренными гостинцами от ветеранов старшая медсестра. Словом, первая практика казалась не очень полезной в плане получения новых знаний. Зато, когда она закончилась, вдруг выяснилось, что тетя Маша на запой затянулся, и полы по-прежнему некому мыть. И Сашку неплохо справлявшуюся с уборкой ставили, но теперь уже не на общественно-практиканских началах, а со скромной, но приятной зарплатой. За зарплату пришлось мыть и туалеты, и даже палаты. Однако Сашка только радовалась, и орудуя шваброй, старалась присматриваться и прислушиваться, что делают врачи, как они разговаривают с пациентами, что назначают. К тому же теперь у нее был весомый повод не возвращаться в мытище на летние каникулы. Когда начался второй курс, работу и учебу пришлось совмещать. Едва выдавалось окно между парами, неслась в госпиталь. Иногда пропускала занятия, иногда появлялась в госпитале только поздним вечером. Но начальство относилось к Сашке благосклонно. Она и убиралась на совесть, и, в отличие от тети Маши, не уходила в запою. Да и некое сочувствие к студентке присутствовало. Глядя на нее с синими тенями под глазами, каждый вспоминал собственные голодные студенческие годы. Вот только на Всеволода Алексеевича у Сашки не оставалось ни времени, ни сил. Он словно выпал из ее ставшей слишком насыщенной жизни, хотя она по-прежнему сверяла свои поступки с ним. Каждый раз, когда у нее возникали сомнения, примеривала ситуацию на Туманова, как бы поступил он, что бы он посоветовал. Третий курс запомнился появлением огромного количества новых и сложных предметов: под анатомия, под особенно фармакология. Фармакология Сашке нравилась. Это была уже максимально приближенная к жизни и к реальной медицине наука. Она с удовольствием разбиралась в принципах действия того или иного вещества на организм, штудировала справочники, сидела по ночам над задачками. Со второго семестра добавилось акушерство и гинекология. И с первого же посещения роддома Сашка окончательно уверилась, что женским врачом ей не быть. Крики новорожденных, стоны рожениц, истеричные папажи под дверями, неприятнейшие виды и мучения, которыми сопровождается появление на свет нового человека – нет, это все не для нее, увольте». Многим девчонкам в группе предмет понравился, и Сашка решила, что ну его к черту. То ли дело ее тихие старички в военном госпитале, которые почти никогда не вопят, потому что у них банально нет лишних сил на вопли Другим знаменательным событием третьего курса стало появление у Сашки ноутбука. Необходимость в нем назрела давно, писать рефераты и курсачи от руки было уже просто неприлично, а на походы в библиотеку не хватало ни времени, ни энергии. Ноутбук, как ни странно, подарили родители на ее день рождения. У Сашки вообще с ними неожиданно улучшились отношения. Вот уж правда, говорят, чем дальше, тем роднее. В мытище она выбиралась хорошо, если раз в месяц, а то и в два. Тратить единственный выходной на изнурительную поездку в Подмосковье, а потом назад совершенно не хотелось. Да и что делать дома? В ее комнате теперь была обустроена родительская спальня. И Сашка ночевала в зале на диванчике. Но чаще срывалась назад в Москву уже поздним воскресным вечером, предпочитая свою пусть крошечную, но единолично ей принадлежащую комнатку в общаге. С ноутбуком жить и учиться стало гораздо веселее, особенно после того, как соседка предложила вместе платить за Wi-Fi и вместе же им пользоваться. Благодаря регулярным дежурствам в военном госпитале деньги у Сашки имелись, а оплату интернета она сочла разумной тратой. И теперь, перед тем, как лечь спать, чаще всего уже глубокой ночью Сашка, уже устроившись в постели, совершала короткую вылазку в сеть. Маршрут всегда один и тот же. Забить в поиск заветное словосочетание Всеволод Туманов, отфильтровать результаты по дате и за несколько минут следом за ним пролететь из Владивостока в Хабаровск, заглянуть в леденющий концертный зал где-нибудь в Якутске, смотаться на корпоративчик в Белоруссию, а главное убедиться – жив, здоров, работает. Еще на минутку заглянуть на форум, пробежать по новым сообщениям, переброситься парой фраз кем-нибудь из завсегдатаев насчет новой песни и с чувством выполненного долга захлопнуть крышку, почти сразу проваливаясь в долгожданный сон. Странно все-таки получилось. Переезжая в Москву, она думала, что будет видеть его часто, а в реальности получалось пару раз в год. Почти так же, как когда она жила в мытищах. И дело было не только в деньгах, которых вечно не хватало на билеты. Какие же они тут дорогие. Сидя на не очень интересной лекции, Сашка порой думала, что глупо упускать столичные возможности. Что надо собраться и куда-нибудь пойти. Если не на концерт, то хоть к его офису. Но занятия заканчивались, и в голове оставалась единственная мысль – добраться бы до общаги и рухнуть в кровать. В середине третьего курса она вдруг поняла, что невозможно соскучилась. Зима выдалась просто ужасная, с метелями, постоянным снегопадом, рекордно низкими температурами. Солнце не появлялось неделями, и от постоянной темноты за окном и гуляющего по аудиториям ветра хотелось удавиться. К тому же приближалась сессия, допуск которой у Сашки еще был под вопросом из-за всего того же акушерства, по которому Сашка задолжала два зачета. Она сидела в общаге, пытаясь согреться уже пятой чашкой чая и хоть что-нибудь выучить, но учеба не лезла, чай тоже. И как в детстве, когда становилась особенно тоскливо, потянула ко Всеволоду Алексеевичу, ее доброму волшебнику, всегда возвращавшему ей желание жить. Но если в детстве она просто запихивала кассету в плеер или в видеомагнитофон, то сейчас Сашка решила действовать кардинальнее. Пробежалась по форуму, выяснила, что буквально на следующий день Всеволод Алексеевич должен выступать на концерте памяти Фокина, довольно известного композитора, когда-то когда, когда подарившего ему из десяток шлягеров. Сашка рванула к ближайшим кассам. Но казалось, что все билеты давно распроданы, осталось только несколько мест в первом ряду, и неудивительно. За первый ряд предполагалось дать сумму, на которую Сашка могла бы жить месяц, а то и полтора. Она пересчитала наличность, вздохнула и отошла от кассы. Ладно, сама виновата, такие вылазки заранее надо планировать. Можно поискать, когда там следующий концерт, подготовиться как следует. Вот только увидеть Всеволода Алексеевича нестерпимо хотелось именно сейчас. И вдруг Сашку осенило. Она же его хочет увидеть, а не услышать. Так зачем же дело встало? На следующий день, за час до начала концерта, она уже была возле служебного входа ДК. где должно было состояться мероприятие. Отчаянно мерзла, переминаясь ноги на ногу, прижимая огромный букет белых роз, тщательно завернутых в плотную бумагу. На букет ушли почти все оставшиеся зарплаты деньги, зато она выбрала именно то, что нужно. Цветы были роскошные, на длинных ножках 11 штук, по числу лет, проведенных вместе с Тумановым. Сашка вздрагивала каждый раз, когда на стоянку ДК заруливала очередная иномарка, спешила рассмотреть номера. Черт бы побрал этих звезд, они что, сговорились черные Мерседес покупать? Как будто других машин не бывает. Она не собиралась кидаться на него и просить провести на концерт ни в коем случае, хотя Делька рассказывала, что поклонницы иногда так поступают. Ну, может быть, если их кумирам лет по 20. Кинуться на Всеволода Алексеевича, что-либо у него попросить, да Сашка бы со стыда сгорела. Нет, она собиралась просто отдать ему букет. Приятно, наверное, приходить на концерт с цветами от почитательниц. Артисты ведь тоже друг перед другом хвастаются, кто из них популярнее, любимее, кто больше букетов за выступление собрал. А тут ты еще даже ничего не сделала, тебе уже цветы дарят. Но время шло, а Всеволод Алексеевич так и не появлялся. Неужели отменил свое участие? Без весомой причины не мог. Сашка хорошо помнила сюжет, показанный по телевидению после смерти Фокина. Всеволод Алексеевич говорил о нем много добрых слов, рассказывал, как благодарен Фокину за поддержку, которую тот оказывал молодому артисту, и сам чуть не плакал на камеру. В общем, на вечере памяти он точно должен был присутствовать. Да и в программе заявлен. Однако концерт начался, а Туманов так и не появился». Сашка решила, что просто проворонила его. Он ведь мог и за два часа до начала приехать. Настоящие артисты на минуточку всегда приезжают заранее, чтобы звук попробовать, распеться, приготовиться. Оставалось ждать только окончания концерта. Чтобы не замерзнуть насмерть, пришлось зайти в кофейню неподалеку. Денег она наскребла только на стакан чая и цедила его полчаса, а то и дольше. Потом снова топталась на улице, надеясь, что цветы сохранят прежний вид. Два раза обошла всю стоянку, присматриваясь к каждой припаркованной машине, но номеров Туманова не обнаружила. Ну, в конце концов водитель мог его привезти и куда-нибудь уехать. Ну, заправить машину, например, или помыть. Наконец, двери служебного выхода распахнулись, один за другим стали выскальзывать артисты. Машины выезжали с парковки и останавливались у входа, впуская своих владельцев. Подтянулся и народ из зала, жаждущий поймать звезду и получить автограф. К счастью, публика тут собралась степенная, так что давки не возникло, от входа Сашку никто не оттеснил. Но Всеволод Алексеевича среди выходивших не было. А Сашка отлично знала, что он терпеть не может после концертной посиделки. Он всегда одним из первых покидает зал. Получается, к Фокину он так и не приехал. Сашка задумчиво смотрела на никому уже ненужный веник из роз. И куда его теперь девать? В мусорку? Но вдруг заметил Рубинского, неспешно идущего к машине, то и дело останавливающегося, чтобы расписаться особо морозоустойчивым бабушкам на концертных программках. Еще один певец старой гвардии. То ли лучший друг, то ли злейший враг Туманова, их не поймешь. Они в один год грызутся, в другой обнимаются. Сашка поначалу попыталась разобраться в их сложных отношениях, а потом плюнула. Детский сад какой-то, песочница. То они песню не поделили, то звание последнего мамонта на эстраде. Ну-ка их. Рубинским она никогда не восхищалась, ну поет и молодец. А сейчас он очень вовремя подвернулся ей под руку. Не особо раздумывая, Сашка сделала шаг ему навстречу и протянула букет, на ходу сорвав защитную бумагу. Розы слегка подвяли, но, в общем, сохраняли вполне приличный вид. «Возьмите, пожалуйста, Аркадий Иванович». Громко выговаривала Сашка, сама себе удивляясь. Ни капли волнения, трепета. А рядом с Тумановым у нее и голос пропадает, и коленки дрожат. «Спасибо, спасибо!» Рубинский прямо расплылся в улыбке, довольный, залез в машину, примостив розы на коленках. Сашка проводила взглядом его машину. «Ну, хоть кто-то на Ауди!» И поплелась на метро. Но у самого входа вдруг выяснилось, что жетонов у нее не осталось. А последние деньги были отданы за чай в кафе. Потрясающе просто! Минута две Сашка простояла у турникета, прикидывая, что делать. У прохожих просить? Да сейчас. развернулся, и пошла пешком. Не так уж тут далеко, станции пять. А если быстро идти, то и согреешься. В общежитии она завалилась в четыре утра. Еще час стояла под горячим душем. А когда привела себя в порядок, высушила волосы и проглотила бутерброд, выяснилось, что ложиться спать уже смысла не имеет. Через полтора часа начиналось ее дежурство в госпитале. Перед тем, как выходить обратно на мороз, Сашка всего на пять минуток присела за ноутбук. Сна не было ни в одном глазу, зато в душе прочно поселилась тревога. Но ну, не мог Всеволод Алексеевич просто так не появиться на концерте памяти Фокина. Значит, заболел. А в два клика перешла на привычный форум, пролистала темы, загрузила поисковик. И почти сразу наткнулась на маленькую заметочку, повествующую о том, что Всеволод Туманов поздравил славных работников газовой промышленности города, название которого Сашка с разбегу бы даже не произнесла, с открытием новой буровой установки. Дата под заметкой стояла сегодняшняя, точнее уже вчерашняя. Сашка закрыла ноутбук и пошла стучаться к соседке, одалживать денег на метро. Главное было не думать, что корпоративный концерт оказался для Туманова важнее памяти старого друга. Главное не думать.